Глава девятая. Знакомство. Мы запустили пять осветительных ракет, настроив их часовые механизмы так, чтобы надежно перекрыть фотосъемкой всю длину цилиндра. Все главные ориентиры нанесены на карты, и хотя их очень трудно отождествить с чем-то знакомым, тем не менее мы дали им условные имена. Внутренняя полость имеет 50 километров в длину и 16 в ширину. Оба ее конца как бы гигантские чаши довольно сложной конструкции. Ту из них, где мы сейчас находимся, мы назвали северным полушарием. Здесь, у самой оси, расположена наша первая база. От центральной площадки, под углом 120 градусов, один к другому, расходятся три трапа почти километровой длины. Все они заканчиваются на круговой террасе – Отсюда она представляется обегающим чашу кольцом. А от кольца вниз, продолжая эти трапы, убегают три исполинские лестницы, которые в конце концов достигают равнины. Представьте себе зонтик, у которого всего три спицы, равно удаленные друг от друга. Это даст вам довольно точное представление о том, как выглядит рама с нашей стороны. Каждая спица лестница, вблизи оси, очень крутая, а затем все более полого сливающиеся с равниной внизу. Лестницы, мы назвали их альфой, бета и гаммой, не непрерывны, а пересечены еще пятью кольцевыми террасами. По нашей оценке, каждая лестница насчитывает от 20 до 30 тысяч ступеней. Надо думать, они предназначены исключительно для аварийных ситуаций, ведь нельзя всерьез полагать, что Рамане называйте их так или как-нибудь иначе, не предусмотрели других, более удобных способов добираться до оси своего мира. Южное полушарие устроено совершенно по-другому. Там нет ни лестниц, ни кратера в центре. Вместо кратера там высится остроконечный пик высотой в несколько километров. Он расположен строго по оси и окружен шестью пиками поменьше. Конструкция в целом выглядит очень странно, и мы даже отдаленно не догадываемся, какой цели она служит. Основную пятидесятикилометровую километровую часть цилиндра между двумя чашами мы назвали «центральной равниной». Не считайте, что мы сошли с ума, именуя равниной нечто столь отчетливо вогнутое. Мы уверены, что это вполне оправдано. Как только мы спустимся на нее, она покажется нам плоской. Муравью, который забрался в бутылку, ее внутренняя поверхность тоже должна представляться плоскостью. Самое удивительное на центральной равнине – это темная лента 10 километров в ширину, обегающая цилиндр вокруг и разделяющая его пополам. Лента похожа на ледяную, и мы окрестили ее цилиндрическим морем. Посреди моря расположен большой остров овальной формы, размером 10 километров натрия, сплошь покрытый какими-то высокими сооружениями. Поскольку он напомнил нам виды старого Манхэттена, мы назвали его Нью-Йорком. Правда, я не склонен думать, что это действительно город. Скорее, он похож на какую-то колоссальную фабрику или, скажем, на химический завод. Но на равнине есть и города, или, во всяком случае, поселки. Их, по крайней мере, шесть. Если бы их строили для людей, то каждый мог бы вместить примерно 50 тысяч человек. Мы назвали их Рим, Париж, Москва, Лондон, Пекин и Токио. Между собой они связаны дорогами и еще каким-то подобием рельсовой системы. Материала достойного изучения в этом застывшем мире хватило бы на столетие. Четыре тысячи квадратных километров – И всего две-три недели на то, чтобы их обследовать. Не знаю, найдем ли мы ответ хотя бы на два вопроса, которые мучают меня с той самой секунды, когда мы оказались здесь внутри. Кто они были и что с ними случилось? Запись окончилась. На Земле и на Луне члены Комитета по проблемам Рамы перевели дух и принялись с новой энергией изучать разложенные на столах карты, и фотографии. Они предавались этому занятию уже не первый час, однако голос капитана Нортона, будто высветил в снимках что-то, добавил им глубину. Пусть ракеты разорвали вечную ночь Рамы совсем ненадолго, но капитан видел этот необычайный вывернутый мир собственными глазами, и именно он, Нортон, поведет в этот мир исследователей и будет его изучать. «Доктор Переро, вы, кажется, хотели что-то сказать?» Доктор Боус подумал, не следовало ли в первую очередь предоставить слово профессору Дэвидсону, старшему из ученых и единственному астроному среди присутствующих. Но профессор, видимо, еще не вполне оправился от шока, ему было явно не по себе. Всю жизнь он взирал на Вселенную, как на арену борьбы титанических, но без личных сил гравитации, магнитных и радиационных полей. Ему никогда не верилось, что жизнь играет сколько-нибудь существенную роль в мироздании, и он рассматривал ее проявления на Земле, на Марсе и на Юпитере как нечаянное отступление от общих правил. И вот теперь лицо было доказательство, что жизнь не только существует за пределами Солнечной системы, но и достигла высот, далеко превосходящих все, что человечество уже совершило, и все, что надеялось совершить в ближайшие столетия. Более того, появление рамы опровергло и другую догму, которую профессор исповедовал годами. Под нажимом он еще кое-как соглашался, что жизнь, может быть, существует и в иных звездных системах, но совершеннейшая нелепость, подчеркивал он, верит, что она способна пересечь межзвездные бездны. Допустим даже, что Раммани действительно потерпели неудачу, что капитан Нортон прав, утверждая, что их мир ныне превратился в гробницу. Но сама попытка совершить невозможное говорила о том, что они всерьез рассчитывали на удачу. И если такое случилось хоть однажды, то в галактике с ее сотней тысяч миллионов солнц это должно было происходить много-много раз — И кто-то где-то непременно добился успеха. А это был тот самый тезис, в который бездоказательно, но весьма горячо верил доктор Карлайл Перера. И теперь он не мог решить, радоваться ему или огорчаться. Рама самым впечатляющим образом подтвердил воззрение ученого но никогда не суждено ему ступить в пределы чужого мира, не суждено даже увидеть этот мир своими глазами. Если бы перед ним внезапно вырос дьявол и предложил дар мгновенной телепортации, доктор Перрера подписал бы контракт, даже не взглянув на условия. «Да, господин председатель, пожалуй, я располагаю информации, представляющие определенный интерес. Перед нами, вне всякого сомнения, — «Космический ковчег». Идея в астронавтической литературе не новая. Я сумел установить, что английский физик Джон Бернелл выдвигал ее как метод колонизации соседних звезд в книге, вышедшей в 1929 году. Да-да, 200 лет назад. А великий русский первооткрыватель Циолковский выступал с аналогичными предложениями еще раньше. Если вам угодно отправиться из одной звездной системы в другую, вы располагаете несколькими возможностями. Допустим, что скорость света действительно является абсолютным пределом скорости, а этот факт по-прежнему нельзя считать окончательно установленным, чтобы и как бы не говорили вам на сей счет, профессор Дэвидсон возмущенно фыркнул, однако вслух протеста не выразил, значит, вы можете либо лететь быстро, но в небольшом корабле, либо гораздо медленнее, но в корабле гигантском. Насколько я знаю, нет никаких технических причин, по которым космический корабль не может разогнаться до скорости, составляющей 90 и более процентов скорости света. Тогда время полета между соседними звездами сокращается до 50 лет. Скучновато, пожалуй, но отнюдь не нереально, в особенности для существ, жизненный цикл которых измеряется столетиями. Можно без труда представить себе путешествие такой продолжительности на кораблях не намного больших, чем наши нынешние. Но, может быть, подобные скорости недостижимы для кораблей, несущих значительный полезный груз. Не забывайте, надо везти с собой еще и топливо на торможение, даже если не заботиться об обратном пути. Так неразумнее ли в таком случае пожертвовать временем, пусть десяткам пусть даже сотни лет. Бернал и другие авторы полагали, что это осуществимо. Надо лишь построить движущийся мирок диаметром в несколько километров, рассчитанный на тысячи пассажиров и на путешествие длительностью в десятки поколений. Конечно, все системы такого мирка должны функционировать как полностью замкнутые, автоматически воссоздавая пищу, воздух и все остальное. Но в конце концов, Не так ли обстоит дело у нас на Земле? Да еще и масштабы у нас солидние. Одни авторы предлагают строить космические ковчеги в форме концентрических сфер, другие — в форме пустотелых вращающихся цилиндров, с тем, чтобы центробежная сила искусственно заменила силу тяжести, в точности так, как это осуществлено на раме. Профессор Дэвидсон не мог дольше терпеть безграмотную болтовню. «Да нет же такой силы в природе, просто нет. Центробежную силу выдумали инженеры, а в науке есть сила инерции». «Вы, разумеется, совершенно правы», — согласился Перера, «хотя убедить в этом тех, кому доводилось падать с карусели, будет, согласитесь, непросто. Но мне кажется, у нас нет нужды добиваться математической строгости выражений». Спокойнее, доктор, вмешался Боус, не в силах совладать с раздражением. «Мы все поняли, что вы имеете в виду. По крайней мере, нам так показалось. Не разрушайте, пожалуйста, наших иллюзий». В сущности, я хотел лишь подчеркнуть, что в самой идее Рамы нет ничего принципиально нового. поражают только его размеры. Люди рисовали себе нечто подобное еще двести лет назад. Теперь я задаю себе другой вопрос. Можем ли мы со всей определенностью установить, как долго Рама путешествует в пространстве? К настоящему времени мы провели точнейшие измерение его орбиты и скорости. Исходя из предположения, что он не менял курса, мы можем вычислить его координаты на протяжении миллионов лет. Естественно, мы ожидали, что он прибыл к нам с одной из ближайших звезд. Однако это отнюдь не так. С тех пор, как рама проходил вблизи звезды, какой бы то ни было звезды, минуло более двухсот тысяч лет. Да и эта звезда, как выяснилось, принадлежит к непериодическим переменным, то есть к таким, у которых никак нельзя допустить наличие населенных планетных систем. Светимость этой звезды изменяется от единицы до пятидесяти с лишним. За единицу принимается светимость Солнца. Планеты, если они там есть, то раскаляются, то леденеют каждые несколько лет. «У меня есть гипотеза», — воскликнула доктор Прайс. «Быть может, это как раз все и объясняет. Быть может, некогда это солнце было нормальным, а потом стало нестабильным, и рамони вынужденно пустились на поиски нового солнца». Доктор Перера питал слабость к старушке-археологу и потому пощудил ее самолюбие. Но интересно, что сказала бы она, если бы он усомнился в аксиомах ее профессии. «Мы рассматривали такую возможность», — мягко ответил он. «Однако, если общепринятые теории звездной эволюции верны, эта звезда никогда не была стабильной и на ее планетах никогда не возникала жизни». Так что Рама странствует в космосе никак не меньше двухсот тысяч лет, а может статься больше миллиона. Теперь там царство холода и тьмы, по-видимому, мертвое царство. И, кажется, я догадываюсь, почему. Возможно, у Раман действительно не оставалось выбора. Возможно, они действительно спасались от какой-то катастрофы. Но они ошиблись в расчетах. Ни одна замкнутая экологическая система не может быть эффективной на все 100%. Всегда существуют какие-то отходы, потери, оскудение внешней среды, накопление вредоносных веществ. На то, чтобы отравить и истощить целую планету, подчас нужны миллиарды лет. Но когда-то это произойдет. Океаны высохнут, атмосфера рассеется. По нашим меркам, рама исполин. Но как планета... Он совершенный карлик. Проведенные мной расчеты показывают, что его экологический баланс может поддерживать себя примерно тысячу лет. Максимальное допущение – десять тысяч. При той скорости, которую развивает Рама, этого вполне достаточно для перелетов в центре галактики, где звезд полным-полно, но не здесь, в ее спиральных малонаселенных рукавах. Рама-корабль, растративший свои запасы задолго до того, как он достиг цели. Опустевший остов, блуждающий среди звезд. Эта теория допускает единственное серьезное возражение, и я сам выдвину его, не дожидаясь, пока это сделает кто-нибудь другой. Орбита Рамы настолько точно нацелена на Солнечную систему, что случайное совпадение просто исключено. Я бы сказал, что наш гость пройдет даже слишком близко к Солнцу. Индервору во избежание перегрева придется расстаться с ним задолго до его перегелия. Не стану притворяться всепонимающим. Можно допустить, что на раме до сих пор действуют какие-то автоматические навигационные устройства, которые вывели корабль к ближайшей подходящей звезде спустя тысячелетия после того, как погибли его создатели. А они, ручаясь своей репутацией, несомненно погибли. Пробы, взятые внутри цилиндра. Абсолютно стерильны. Мы не обнаружили в них никаких микроорганизмов. И всякие толки о том, что рам они еще оживут, следует забыть. Существуют основательные причины, по которым гипотермический сон может длиться не более двух-трех столетий. А речь идет о сроках в тысячи раз больше. Пандерианцам и их сторонникам волноваться не о чем. Мне лично даже жаль, что это так. Разве не замечательно было бы встретиться с представителями иного разума? Ну, по крайней мере, мы знаем теперь ответ на вопрос, мучивший нас испокон веков. Мы не одиноки во Вселенной, и звезды будут казаться нам не такими далекими, как прежде».